Анна, Нью-Йорк, 2014. В тот день, когда отец пропал, мама ещё была беременна мной. Срок, правда, был всего 3 месяца. У неё была возможность избавиться от ребёнка, но она не стала этого делать. Она никогда не теряла надежды, что отец вернётся, даже когда получилось свидетельство о смерти. Предоставьте мне какие-нибудь доказательства, хотя бы анализ ДНК, а там и поговорим. Отец был она официальным лицом. Вероятно, дело было в том, что отец оставался для неё в некотором смысле малознакомым человеком, таинственным, отстранённым и немногословным, который, как ей казалось, может объявиться в любой момент. Отец уехал так, не узнав о моём предстоящем рождении. Если бы он знал, что у него вскоре родится дочь, он и сейчас был бы с нами. с уверенностью говорила мама на моей памяти каждый сентябрь. В тот день, когда отец ушел и не вернулся, мама собиралась накрывать ему и себе ужин в нашей просторной столовой, из окон которой виднелись деревья Морнингсайд-парка, освещенные бронзовыми фонарями. Мама готовилась рассказать ему новости. Она все же накрыла на стол в тот вечер, поскольку не допускала возможности, что его больше нет. Но бутылка красного вина так и осталась неоткупоренной. А тарелки стояли на покрытом скатертью столе несколько дней подряд. Еду в конце концов выбросили в мусорное ведро. Той ночью мама легла спать, так и не поев. Она не плакала, но так и не сомкнула глаз. Она рассказала мне всё, потупив взгляд. Будь на то её воля, тарелки и бутылка так бы и стояли на столе до сих пор. И кто знает, возможно, соседство с гниющей, высохшей едой. Он вернётся, уверенно говорила мама. Они говорили о том, чтобы обзавестись детьми. Рассматривали родительство как будущую возможность, долгосрочный план, мечту, от которой они так и не отказались. Они даже решили, что если у них однажды в самом деле родятся дети, то они назовут мальчика Максом, а девочку Анной. Только об этом отец всегда и просил её. Это долг перед моей семьёй, объяснял он маме. Они прожили вместе 5 лет, но мама так и не смогла уговорить отца рассказать ей о годах на Кубе и о его семье. Все они умерли, коротко отвечал отец. Спустя столько лет это всё ещё беспокоило маму. Твой отец загадка. Но эту загадку я любила больше всего на свете. Стараясь разгадать отца, мама таким образом хотела снять с себя бремя. Поиски ответа стали её наказанием. Я сохранила его маленькую серебристую фотокамеру. Вначале я часами просматривала снимки, которые он сохранил в карте памяти. Среди них не было ни одной фотографии мамы. Но к чему она ему, если мама постоянно была рядом? Все снимки были сделаны с одного и того же места, узкого балкона в гостиной. Фотографии рассвета перемежались с снимками, сделанными в дождливые дни, ясные, пасмурные и туманные. Дни, когда небо было оранжевым или голубовато-сиреневым. На других фотографиях все было белоснежным, и снег покрывал все кругом. И всегда солнце. Вот рассвет, полоска солнечного света, испещренная заплатками домов спящего Гарлема. Вот трубы, попыхивающие белым дымом. Вот и стривер с островами по обеим сторонам. Снова и снова солнце, золотое, огромное, временами кажущееся тёплым, а иногда холодным, снятое из-за нашей двери с двойным стеклом. Мама называла жизнь картинкой-пазлом. Вот она просыпается, пытается найти нужный фрагмент, пробуя все возможные комбинации, чтобы собрать видимые ей отдалённые ландшафты. В то время как я живу, чтобы разобрать их и узнать о своих корнях. И я создаю собственные пазлы из фотографий, которые я распечатала дома из кадров, найденных на отцовской камере. С того самого дня, когда я узнала, что на самом деле случилось с отцом, и мама поняла, что я могу сама о себе позаботиться, она заперлась у себя в спальне, и я стала присматривать за ней. Она превратила спальню в убежище. никогда не открывая окна, позволявшего видеть весь двор. В мечтах я видела, как она, приняв таблетки, быстро засыпает, утопая в серых простынях и подушках. Мама говорила, что таблетки помогают унять боль и позволяют забыться. Иногда я молилась так тихо, что сама не могла расслышать и запомнить слов, чтобы она так и не проснулась и боль оставила её навсегда. Я не могла видеть, как мама страдает. Каждый день перед тем, как уйти в школу, я приношу маме чашку чёрного кофе без сахара. По вечерам она сидит со мной за ужином, как призрак. И я рассказываю ей об уроках. Она слушает, поднося ложку ко рту и улыбается мне, чтобы показать, как она благодарна за то, что я всё ещё с ней, за то, что готовлю ей суп, который она поглощает из чувства долга. Я знаю, что мама Может, мне стать в любой момент. Куда мне тогда идти? Когда днём я выхожу из школьного автобуса на остановке возле нашего дома, первым делом я беру почту. Затем готовлю на ужин, делаю уроки и проверяю, пришли ли какие-нибудь счета, которые отдаю маме. Сегодня мы получили большой конверт с жёлтыми, белыми и красными полосами, на котором большими красными буквами красовалась надпись: "Не сгибать". Адресат из Канады отправил письмо на мамино имя. Положив письмо на обеденный стол, я легла на кровать и начала читать книгу, заданную в школе. Несколько часов спустя я вспомнила, что не вскрыла конверт и постучалась к маме. В такое позднее время, должно быть, подумала она и притворилась спящей. Тишина. Я снова постучала. Ночь для мамы священна. Она пытается уснуть, вновь и вновь проживая ушедшее и размышляя о том, какой могла бы быть ее жизнь, если бы ей удалось убежать от судьбы или обмануть ее. «Сегодня принесли пакет. Наверное, нам нужно вместе его открыть», — сказала я, но ответа не последовало. Некоторое время я стояла под дверью, а потом тихонько открыла ее, так, чтобы не побеспокоить маму. Свет выключен. Мама дремала. Ее тело, покоившееся в центре кровати, казалось почти невесомым, Присмотревшись, я увидела, что она дышала и всё ещё жила. Это не может подождать до завтра, пробормотала мама, но я не сдвинулась с места. Она закрыла глаза, но потом снова открыла и повернулась ко мне, стоявшей в дверном проёме. Из коридора проникал свет, который вначале ослепил её, ведь она привыкла к темноте. Кто его прислал? спросила мама, но я не знала имени отправителя. Я настаивала, чтобы она пошла со мной, говоря, что ей будет полезно подняться. В конце концов мне удалось её уговорить. Слегка покачиваясь, мама встала, пригладила прямые чёрные волосы, которые она не стригла вот уже несколько месяцев. Она опёрлась на мою руку, и мы двинулись в столовую, чтобы посмотреть, что же нам прислали. Может быть, это подарок мне на день рождения. Кто-то вспомнил, что мне скоро исполнится 12, что я подросла. что я существую. Мама медленно села, выражение на её лице, казалось, говорило: "Зачем ты заставила меня встать с кровати и нарушить свой распорядок?" Когда же мама увидела имя отправителя, она схватила конверт и прижала его к груди. Её глаза широко открылись, и она торжественно произнесла: "Это от семьи твоего отца". "Как? Но ведь у папы не было семьи". Он один пришёл в этот мир и так же оставил его. Не имея рядом никого. Я помнила, что его родители погибли в авиакатастрофе, когда ему было 9. Трагедия ему была предназначена судьбой, как однажды сказала мама. После смерти родителей его растила Ханна, старая тётушка, которая, как мы думали, уже умерла. Мы не имели ни малейшего понятия, продолжали ли они созваниваться, переписываться или поддерживать связь по электронной почте. Ханна была для него семьей, а меня назвали Анной в ее честь. Пакет был доставлен из Канады, но на самом деле его отправили из Гаваны, в столице острова в Карибском море, где родился отец. Когда мы его вскрыли, внутри мы увидели другой конверт. Надпись, сделанная крупными буквами дрожащей рукой, гласила: "Аня от Ханны". "Нет, это не подарок", подумалось мне. "Должно быть там документ или Бог знает что ещё, вероятно, содержимое никак не связано с моим днём рождения. Или быть может, конверт от человека, который последним видел отца живым и наконец решил выслать нам его вещи. 12 лет спустя". Я очень нервничала. Мне не сиделось на месте, я вскакивала и снова садилась, ходила из угла в угол, потом начала вертеть локон, наматывая его на палец, пока прядь не спуталась. Но внутри обнаружились только старые фото: листы с несколькими кадрами на каждом, множество негативов и журнал на немецком, датированный мартом 1939 года. На обложке была улыбающаяся молодая блондинка, сфотографированная в профиль. Немецкая девушка принесла мама, переводя название журнала. Она вылетает ты, с таинственным видом добавила она. Эти снимки навели меня на мысль, что передо мной новый, несобранный пазл. Я с удовольствием буду рассматривать фотографии, добравшиеся до нас с острова, где родился отец. Меня очень взволновала находка. хоть я и надеялась найти там все еще работавшие отцовские наручные часы, доставшиеся ему по наследству от прадедушки Макса или его обручальное кольцо из белого золота, или очки без оправы. Все эти детали об отце я помнила по фотографии, которую всегда носила с собой и клала ночью под подушку, в прошлом бывшую отцовской. Пакет никак не был связан ни с отцом, ни с его смертью. Мы не знали никого из этих людей — Трудно было рассмотреть маленькие смазанные фотографии, напечатанные на листах, по виду переживших кораблекрушение. Среди них мог быть и отец. «Нет, это невозможно». «Этим снимкам семьдесят лет, а то и больше», — объяснила мама. «Твой дедушка, возможно, еще даже не родился». «Мы должны завтра отдать их в печать», — сказала я, сдерживая возбуждение, чтобы не расстраивать ее. «Я не мог бы не родиться. Мама продолжала вглядываться в загадочные фотографии, лица людей из прошлого, которые она пыталась рассмотреть. Анна, они сделаны ещё до войны, сказала она с изумившей меня серьёзностью. Теперь я была совсем сбита с толку. О какой войне она говорит? Разбирая негативы, мы наткнулись на выцветшую почтовую открытку. Мама взяла её в руки с такой осторожностью, будто она могла разлететься на куски. На одной стороне корабль, на другой — надпись. Моё сердце сильно забилось. Это наверняка ключ к разгадке. Но открытка была датирована 23 мая 1939-го, так что я зря думала, что это как-то связано с исчезновением отца. Мама держала открытку бережно, как настоящий археолог. Ей не хватало только пары шёлковых перчаток, чтобы не повредить её. Впервые за много лет она выглядела живой. "Пора выяснить, кто такой отец", сказала я в настоящем времени, прямо как мама, когда о нём говорила. Затем мой взгляд привлекла немецкая девушка. Я была уверена, что отец не вернётся, что я потеряла его навсегда одним солнечным сентябрьским днём, но мне хотелось больше узнать о нём. У меня не было никого, кроме матери, живущей в заперти в тёмной комнате в компании мрачных мыслей, которыми ей не с кем поделиться. Я знаю, что иногда на вопросы нет ответов, и приходится его признать, но я не могу понять почему, когда они поженились, она не стала выяснять больше о его жизни, не попыталась узнать его получше. Сейчас, конечно, уже поздно, но в этом вся мама. Теперь у нас был план, по крайней мере, у меня. Мне казалось, что мы вот-вот обнаружим важную подсказку. Мама ушла обратно в свою комнату, Но теперь я была полна решимости бороться с её пассивностью. Я забрала себе эту вещь, пересланную далёким родственником, с которым мне теперь ужасно хотелось познакомиться. Я поставила маленькую открытку рядом с ночником у себя в комнате и выключила свет. Затем я легла в кровать, укрылась одеялом и внимательно смотрела на картинку, пока не уснула. На открытке был изображён океанский лайнер Saint Louis. Пароходство Гамбург-Америка. На обороте надпись на немецком: Желаю всего доброго в твой день рождения. Ханна. И подпись: Капитан.